Глава 13. Должна признать, Хоросу повезло с помощницей. Не со мной, конечно же. Со мной он в полной заднице, пусть пока этого и не понимает. Я говорю про Урсулу. Такая же она клёвая. Эта молодая мамочка нашла для меня время и подробно объяснила, где искать для тёмного красоток одноразового использования. Ну, то есть пару для чьей-то там помолвки. Девушка должна быть умной, но не слишком. Слишком умные его утомляют, а глупые восторженные девицы раздражают. Наставляет меня помощница чудовища. Даже несмотря на то, что время уже давно перевалило за полночь. Вернее, наставляет ее голограмма, качая на руках маленький попискивающий сверток и продолжая делиться со мной предпочтениями темного. К Санору нравятся блондинки, но и брюнетка тоже сгодится. Главное, чтобы не рыжая. Сколько я ему рыжих не предлагала, от всех отказывался. Что-нибудь ещё? спрашиваю я, сосредоточенно делая пометки в сети. Нужно, чтобы девушка понимала, что если она его заинтересует, он сам с ней потом свяжется для м-м продолжения знакомства. Поверь, Карай, он очень не любит, когда девицы за ним увиваюттся. Значит, никаких увивающихся рыжих девиц с учёной степенью, бормочу я, продолжая конспектировать как самая прилежная студентка. вскинув на голограмму взгляд, с надеждой интересуюсь. «Урсула, не подскажешь, где искать не слишком умных блондинок, которые будут в состоянии удовлетворить нашего с тобой шефа?» «Поняв, что только что сказала, во всем вино виновата. Я им полночи стресс запивала, спешу поправиться». «Я имела в виду, которая удовлетворит все его потребности». «Нет, тоже не то. Ну, в общем, ты поняла, что я пытаюсь сказать». Ещё бы мне понять, где эти экземпляры искать. Урсула аккуратно кладёт уснувшего младенца в манеж и, массируя затёкшую шею, с усталой улыбкой отвечает: "Я скину тебе контакты модельных агентств. Среди моделей немало толковых девчонок, которые, как и ты, учатся в университетах и параллельно строят карьеру. Не переживай, найти ему пару будет несложно". "Здорово", отзываюсь я, но почему-то в голосе не слышно радости. Что за фигня? Мне ведь плевать, где и с кем он будет проводить время, но настроение всё равно такое, такое никакое, в общем. Наверное, всё дело в исчезнувшей соседке, это из-за неё я не нахожу себе места. А что из головы не выходит хорош, но ну, так это из-за того, что завтра уже наступило, а у меня пока нет ни одной подходящей девецы. Держись, в общем. Желает мне помощница монстра, а спустя мгновение голограмма начинает гаснуть, пока окончательно не растворяется в полумраке спальни. Не проходит и пары минут, как на почту прилетает письмо с перечным агентством, в которых мне следует искать свежие лица для его тёмного величества. Из любопытства и по вине бессонницы захожу на несколько сайтов, бегло просматриваю портфолио красоток. Что тут сказать? Девочки действительно хороши, и добрая половина из них блондинки. Отлично. Завтра я выберу самых смазливеньких, и задания можно считать выполнены. А настроение все равно мерзкое. С этим мерзким настроением я ложусь спать. С ним же просыпаюсь. Первое, что делаю, набираю подругу, но Сейт Джен оказывается стабильно выключенным, отчего я чувствую себя абсолютно нестабильно. В кадрисе завелся маньяк, а она исчезает без предупреждения, и что мне делать? Взвесив все «за» и «против», решаю перед работой заглянуть в полицию, хоть ноги туда, если честно, не несут. Я ведь по факту закон нарушила, сбежала с места преступления вместо того, чтобы остаться и дать показания. Но если бы тогда задержалась в Эрере, Хорос бы со мной разделался точно так же, как тот больной ублюдок с бедняжкой-феей». От остановки Аэроэкспресса до полицейского участка приходится идти по жаре, да ещё и на шпильках, да ещё и в деловом костюме, который я, оказывается, ненавижу. Узкие юбки, дурацкие жакеты, но в брюках упарюсь, а за шорты Санор, Хорас меня точно по головке не погладят. Хотя он бы с удовольствием погладил меня по заднице, но Увы так просто не сдастся и с двумя миллионами не расстанется. Переступив порог полицейского участка, морщась от вони. Здесь сигаретным дымом протравлен весь воздух. Добавить к этому запах дешёвого брюла, пота, перегара и, короче, день снова как-то не так начался. Дежурный полицейский встречает меня хмурым взглядом. Да и то не сразу. Первые секунды в упор не замечает, и только когда я начинаю выразительно покашливать, открывает глаза от экрана сейфата. Ну, и тебе доброе утро. Я пришла заявить об исчезновении подруги. Несколько секунд он в упор меня рассматривает, ничего не отвечая, чему-то усмехнувшись, откидывается на спинку кресла и завёт громко. "Альварес, к тебе с заявлением. Подружка говорит, исчезла". "Пусть проходит", милостиво разрешает тот самый Альварес, накачанный коп с выбритыми висками. Он встречает меня с таким же скучающим видом, как и дежурный, разве что немного оживает, зацепившись взглядом за вырез блузки. Но и блузка положение не спасает. Быстро потеряв интерес к моим прелестям, ленивым жестом предлагают устраиваться возле его рабочего стола на жестком стуле. «Приложите ладонь к сканеру», — говорит почти механическим голосом, как если бы был синт там, и взглядом указывает на сканер. Тот загорается, а спустя секунду, после того, как я прижимаю к нему руку, на экране сайфота появляются все мои данные. Кто я? Где родилась? Откуда родом? Разве что имена моих биологических родителей нигде не значатся. Мой приемный отец позаботился, чтобы никто и никогда не узнал обо мне правду. А Аксонор вот так сходу догадался. Проклятье. Как зовут вашу подругу? Все тем же лишенным эмоциональной окраски, голосом спрашивает полицейский. «Джен Ли, мы с ней вместе снимаем квартиру, учимся в одном университете». «Когда вы видели ее в последний раз?» «Два дня назад?» Альвера сморщится, будто я сказала что-то крамольное. «Рано?» «Рано что?» «Подавать в розыск. Должно пройти не меньше трех суток. Да и то...» «Ее-е-е-сэйд выключен», — перебиваю раздраженно. «Она никогда его не выключает. Одежда, личные вещи остались в квартире, — интересуются полицейские, делая вид, что меня не слышат. «Кое-что?» Отвечаю нехотя. «А остальное?» — докапывается Альварес. «А остальное исчезло?» Несколько секунд он барабанит по столу пальцами, чем дико меня раздражает, а потом заявляет. «У вас же летние каникулы. У нас практика. У Джен она тоже должна была начаться». «Где? Я не знаю». Я вдруг осознаю, что понятия не имею, куда её направили. Джен учится на искусствоведа, и по-хорошему, отредить её могли куда угодно, в любой музей, неи, галерею в стране. Если не ошибаюсь, она рвалась в галерею Аликантара. Это курортная зона для высшего света Грассоры. Там постоянно кто-нибудь выставляется, чуть ли не каждый вечер проводятся аукционы. Джен мечтала привлечь внимание какого-нибудь богатого коллекционера, чтобы потом охотиться для него за древностями. «Ну ок, возможно, она действительно отправилась на практику, но это не объясняет того факта, что ее сейд выключен». «Вы ссорились в последнее время?» — неожиданно спрашивает полицейский. Вздрогнув от вопроса, на который мне совсем не хочется отвечать, хмурюсь и поднимаю на копа взгляд. «При чем здесь это?» «Просто ответьте, Сонарина, уже более жестко требует он». «Джен была на меня немного обижена». Полицейский довольно ухмыляется, будто только что не отрывая свой взгляд от кресла, раскрыл преступление века. Значит, вот что мы имеем. Санарина Ли отправилась в другой город на практику, а может, просто куда-нибудь развеяться, но не предупредила вас, ту, с которой, как вы сами только что признались, она не в лучших отношениях. Мне бы ещё поняла, если бы она не отвечала на мои звонки, но выключенный сейт. Вот как мы поступим. Санарина Далара Он не даёт мне договорить, подаётся вперёд и, сплетая перед собой пальцы, неторопливо продолжает. «Если ваша соседка не объявится к концу недели, я приму от вас заявление, а пока рано». «К концу недели? Вы, сонор-полицейский, совсем охренели?» «К концу недели моя соседка уже может быть мертва. Едва не рычу я. Или вы забыли про маньяка?» Не сдержавшись, а скорее даже не пытаясь сдержаться, Альварес закатывает глаза. Не драматизируйте, Санарена. Нет никакого мангека. На убийство погибла всего лишь одна фея. Всего лишь, разозлившись я едва не вставляю, что фей было как минимум две, но вовремя спохватываюсь. Не хватало ещё объяснять, откуда мне стало известно про убийство в Эрере. Так что если уж кому и стоит волноваться, так это вам, Скальзнов, взглядом по моим блокеторам усмехается Неший. Бесполезное существо. В ответ я мысленно крою его матом. На такого придурка и силы не жалко. Всё бы потратила, не задумываясь об от Кате. Вот прямо сейчас бы и потратила, но но мы в полицейском участке, а мне не нужны новые проблемы. Хватит и тех, что уже разгребаю. Не прощаясь и не благодаря за то, что уделила мне время, подскакиваю и вылетаю из полицейского участка, чтобы выругаться уже в голос над души, не стесняясь и не сдерживаясь. Поймав удивлённые взгляды копов, вышедших покурить, крепче сжимая в руке ёрговую сумку и стараясь не навернуться на ёрговых шпильках, возвращаюсь на остановку аэроэкспресса. В обычный день никто не отменял и общения с чудовищем тоже, пока лечу в центр города. обзваниваю одногруппников Джен, чтобы узнать, не связывалась ли она хоть с кем-нибудь или может хотя бы упоминала, где будет проходить практика. К сожалению, в сайте обнаруживается всего пара контактов, и ни один из её знакомых не Йорга не знает. Значит, придётся после работы лететь в универе выяснять, куда её отправили. Надеюсь, меня не пошлёт в деканате, как только что послали в полицейском участке. Перед тем, как пощекотать себе нервы и взлететь на лифте к облакам. Снова вызываю подругу, и снова та же фигня. Хорус уже на месте, а я опоздала. Не успеваю зайти в приёмную, как тут же получаю приказ по коммуникатору. Зайди ко мне, Долара. Судя по голосу, шеф не в духе. Что ж, значит, сегодня мы с ним на одной волне, потому что мне тоже хочется жертв. Желе из нас двоих он, начальство, а я девочка на побегушках, а значит, по сценарию жертвой вполне могу стать я. Тёмный встречает меня мрачным взглядом, усиленным зверским прищуром и металлом, отчётливо звучащим в голосе. На будущее я не терплю опозданий. Это раз, два. Когда я переступаю порог этого кабинета, меня должна дожидаться чашка горячего брюла. Хорас замолкает и смотрит на меня в упор, как будто чего-то ждёт. Может, что огрызнусь? Я ведь обычно так и делаю, но сейчас не до этого. Нет настроения. Что-нибудь ещё, Санур Хорас? Интересуюсь образцово вежливо. Тёмный дёргает боровью. Аслабев узел галстука, откидывается на спинку кресла и спрашивает: Нашла для меня пару. Нашла для тебя несколько пар, обнадёживаю начальство, опустившись в кресло по другую сторону от этого зверя, начиная презентацию топ-моделей. Вот, Санарина и Дальго, коснувшись сейта, запускаю голограмму. Мгновение и над столом, какетливо улыбаясь, появляется очаровательная блондинка в мини. Не подходит, мознув по голограмме взглядом, но вот так сходу забраковывает красотку Хорас. Я уже готова возмутиться, он ведь её даже толком не видел, но в последний момент беру себя в руки и дежурно улыбнувшись продолжаю. Тогда Санарина Агилар, учится на переводчика, знает пять языков, тёмный скучающе усмехается, а потом заявляет: "Мне нравится, но ведь она красавица и точно не дура, с такой не стыдно будет выйти в люди. Слишком умная. «По-моему, ты уже зажрался», — огрызаюсь, не сдержавшись. «По-моему, кое-кто здесь слишком много себе позволяет». Ухмыльнувшись, темный раскрывает ладонь, с которой, закручиваясь в тугие кольца, соскальзывает тьма. Намек, чтобы держала себя в руках. «Я тоже так умею», — хмыкаю, не впечатлившись демонстрацией силы. «Не скушаешь? Когда-нибудь, Долара, я все-таки доведу тебя до... потери контроля». «Интересно будет посмотреть на твою тёмную сторону». «Не советую этого делать». Бросаю, не отрывая взгляда от экрана, и активирую новую голограмму. «Сонарина...» «А с этой я уже пересекался. Сиськи классные, и это единственное, что я помню». «Ну, ещё бы». «Не помнить твоё постоянное состояние». «О чём ты?» — удивляется тёмный. «А я отрезаю. Ни о чём». И возвращаюсь к работе. «Не знаю, всегда ли он такой, или может...» Только сегодня я решил показать себя деспотичным боссом. Но Хорос бракует всех моих девочек. Одна слишком мелкая, у другой улыбка кривая. Ну то и выражение лица глупое, а у этой, наоборот, слишком умное. Видно же, что зануда. Я бы тебе сказала, кто у нас ты. И что вы, Сонор Хорос, предлагаете? Выключив сейт, интересуюсь сдержанно, хотя, несмотря на все самовнушение, уже почти озверела. Ещё дальше. Наподступает провокатор. К обеду у меня на столе должна находиться девушка моей мечты. Ну, то есть её голограмма. Будут какие-нибудь пожелания? Старайся, Деларе, лучше старайся. Не хватай первых попавшихся, лишь бы побыстрее отстреляться. Мне Джен нужно искать, а не выбирать ему идеальную подстилку на ночь. Скрипнув от злости зубами и мысленно прокляв изверга, возвращаюсь в приёмную. Открыв несколько вкладок, снова начинаю прочесывать базы данных модельных агентств, теперь уже внимательнее присматриваясь к каждой кандидатке. Но из мыслей не выходит Джен. Никак не получается сосредоточиться на задании. Я то и дело переключаюсь на подругу, перебираю в уме наших общих знакомых, надеясь, что еще кого-нибудь вспомню. Точно, Джен ведь знакома с Лукасом. И почему сразу о нем не подумала? Может, стоит попробовать? Последний сентент в ночном клубе. Мы с Ресом больше не виделись, и сейчас мне, мне, если честно, не хочется даже о нём вспоминать. Не то, что увидеть его или хотя бы слышать его голос, но вдруг он чувствует передо мной вину, согласится узнать, куда я могла отправиться, моя соседка. Может, ему-то в деканате точно не откажут. А, значит, надо переступить через себя и набрать номер этого слезника. Несколько секунд напряжённого ожидания, и вот тишину приёмной наконец прерывает глухой голос. Да? Вокас, привет. Это Кара. Секундное молчание, а за ним яростный вопль. Пошлетын на Я сейчас, честно, туда меня ещё никогда не посылали, а особенно с такой злостью. На какое-то мгновение я даже теряю дар речи, а потом меня захлёстывает возмущение. Ты совсем обалдел? Накачал меня дрянью, а теперь ещё и посылаешь? Я просто хотел, чтобы ты расслабилась, Далара, а ты, сука, такая, настучала на меня и ректору. Я не к лёргам тебя и твоего ублюдка высшего с ненавистью питерас. Вы разрушили мою карьеру, обвинив меня во всех своих бедах. Препод уже, кажется, бывший отсоединяется. Некоторое время сижу, вспоминая его рычание, переваривая его обвинения. Разрушили карьеру. Поднявшись из-за стола, иду к Хоросу. «Это из-за тебя уволили Рейса?» «Кого?» Нетровая от экрана взгляда, рассеянно переспрашивает темный. «Того идиота, с которым я была в безумном». Хорос хмурится, словно никак не может вспомнить, о ком идет речь. Не сразу, но его все-таки осеняет. «Да, это был я. Сначала думал просто его убить, но потом все-таки решил помиловать и позвонил в ректорат, предупредить, что за чмо у них учат студентов». Сказано это было спокойно и с таким серьёзным видом, что я даже засомневалась: шутя тон про убийство или говорит серьёзно? Кажется, второе. И, кажется, Ксанор искренне считает, что Рейес должен быть ему благодарен. И тебе поверили на слово? Но я ведь в Хорос, мне всегда верят на слово. А если не верят, то в любом случае выполняют его приказ. Раз уж такой всемогущий Я замолкаю, понимая, что просить помощи у Тёмного — не вариант. Если Джен узнает, благодаря кому я её отыскала, открутит мне голову. Ну или, что более вероятно, мы уже точно перестанем быть подругами. А мне бы хотелось сохранить нашу дружбу. Это всё? Вспомнив, что я ещё здесь, Высший бросает на меня короткий взгляд, явно намекая, чтобы скорее выметалась. Странно, что ты решил спустить на Лука со всех Йоргов. Это я вместо того, чтобы выметаться, продолжаю дурью маяться. И что же в этом странного? Чудовище вскидывает брови. Уже тошнит от его невозмутимости. От этой каменной рожи. Ты ведь и сам такой же. Такой-то какой? Он даже сейфот выключает, давая понять, что он весь внимание. Мысленно обрушив на себя все пятьсот этажей Скайора за неумение затыкаться, когда надо, отступаю к двери, нервно соображая, как бы поставить точку в этом разговоре. И тут положение спасает Рита. Санарина Флорес не смело заглядывает в кабинет, виновато улыбнувшись, словно одним своим появлением оскорбила его тёмное величество, Елейна Щобечет. Санор Хорос к вам, Санор Рубио, очень просит принять его прямо сейчас, если это возможно. Высший смотрит на меня, потом на Риту, потом снова на меня. Контрольный выстрел взглядом, после чего отвечает. «Пусть заходит, Кайра, свари нам бруло». От Риты, которая лично знакома чуть ли не с каждым сотрудником, я узнаю, что Сонор Рубио — один из юристов корпорации «Монстров». Сонор Хорос планирует глобальное расширение. За обедом сплетничает девушка. Я слушаю ее в полуха, продолжая думать о горе-подруге. Скоро моря и океаны начнут бороздить его круизные лайнеры, представляешь? Можно подумать ему отелей мало. Но и это ещё не всё. Рита допивает сок и, набрав в лёгкие побольше воздуха, на выдохе тараторит. Ходят слухи, что он собирается построить курортный центр на Луне, первый курортный центр вне планеты. Это ведь а обалденно. Ах, я бы там отдохнула, оттянулась. Разве терраформирование уже закончилось? Россияна спрашиваю я, хоть ответ мне не интересен. Мне вообще плевать на планы Хораса, как оно на него, в общем-то. Беспонятие, пожимает плечами Флорас, и тут же забывая о лунном курорте, переключившись на длинноногую брюнетку в сером костюме. Кристина, привет. Давай к нам. В Скоюре дюжина ресторанов и пара десятков кафе. Но уверена, такая, как Рита, в каждом найдёт себе компанию. Но вот только мне сейчас не до новых знакомств. Ей не до обсуждения грандиозных планов моего начальника. Я лучше пойду. Шеф завалил работой. Попрощавшись с девушками, возвращаюсь в приёмную. Размерами она почти не уступает кабинету Тёмного. 30 квадратных метров с минимумом мебели и чёрно-белым интерьером. Мой рабочий стол из гибающейся ольвой находится возле окна, хотя я бы предпочла, чтобы в приёмной вообще не было окон и головокружительного вида на город. Оказывается, пока я обедала, Кора куда-то делся. Он отсутствует всю вторую половину дня и не появляется даже к вечеру. Не веря своему счастью, ухожу пораньше. Надеюсь, что ещё застану кого-нибудь в деканате. Если Саннорхора свернётся, скажите, я на приёме у гинеколога. Предупреждаю девочек на ресепшн. Э-э, так и сказать? Хихикнув, уточняет Рита. Как захочешь, так и говори. Надеюсь, визит к женскому врачу более чем уважительная причина, чтобы отсюда убраться. Кажется, в моей жизни началась черная полоса, потому что в деканате меня посылают примерно туда же, куда сегодня утром мне советовал отправиться Рейес. Очень вежливо и с улыбкой, но суть посыла остается неизменной. Из универа я ухожу злая и по-прежнему не йорга незнающая. Мы не имеем права разглашать личную информацию. Кривляясь, повторяю слова секретарши, Той самой, что меня послала. Что за бред? Можно подумать, я попросила назвать мне коды доступа к ядерным боеголовкам. Весь вечер я как на иголках. И все следующее утро тоже. Из-за того, что нахожусь в постоянном напряжении и тревоге, самоконтроль вообще не к Йоргу. Я чувствую, как внутри пробуждается тьма, заполняя всю меня. Если не успокоюсь, не возьму себя в руки. Сорвусь. А это не приведет ни к чему хорошему. Ну же, Кайра, соберись. На обычно в такие моменты спасала медитация, но теперь даже она не помогает. Не получается сконцентрироваться на своём светлом начале, оттринуть тревогу и страх, вспомнить, что в первую очередь я фея, а не результат чудовищного эксперимента. Но беспокойство за Джен, злость на тёмного, насильника и урода, перед которым вынуждена присмикаться, подрывает все ментальные установки. Убило бы Без день я астоически держусь. Владею собой, кажется, уже из последних сил. Хорошо, хоть высший, наконец, определился, какую возьмёт с собой на званный вечер девицу, иначе бы точно убила. Около семи он выходит из кабинета. Я на ужин в гармонию. Подбросить тебя до дома? Гармония? Я отрываю взгляд от графика босса, в которой должна каким-то чудом уместить ещё три встречи до конца недели. Нам ведь не по пути. У меня есть время, пожимает он плечами. Нет, лететь в одном аэрокаре нам с ним может быть опасно. И черевата придумышленным убийством самого завидного холостяка Грассоре. Мне нужно закончить работу. Похвальное рвение, Каре, тёмно улыбается. Зараза. Такая Санарина далара мне нравится. Зато ты мне не нравишься. Голос уходит, но лучше мне от этого не становится. Стоит прикрыть глаза, как я вспоминаю то страшное утро. когда узнала, что он сделал с моей подругой. С тех пор её будто подменили. Если бы не проклятый, тёмный, Джен, возможно, сейчас была бы дома. Йоргия. Несколько раз я порывалась на братья Рена, но в последний момент тормозила. Если брат узнает, что Ли исчезла, разведёт панику, и уже завтра я буду в Делиэсе. Далеко от Хороса, но зато близко к Виктору. Слишком близко. Твою ж. Только сейчас я замечаю, что по столешнице расползается тьма, расплавляя стекло и вгрызаясь в металл. Резко подскакиваю, стул отъезжает в сторону, а я, подхватив жакет, несусь к лифтам. Опять к гинекологу? Пытается пошутить Рита, не догадываясь, что меня в таком состоянии лучше не трогать, иначе потом даже регенерационная капсула не поможет. Влетев в лифт, прижимаюсь к стеклянной перегородке, глубоко вдыхаю, пытаюсь успокоиться. Не выходит. К Йоргам. Я заставлю его признаться сегодня, сейчас. До Гармонии долетаю как в бреду и в зал ресторана вхожу точно пьяная. Быстро нахожу взглядом тёмного, ужинающего, как это ни странно, не в компании какой-нибудь халёной из шелушки, а с братом и его супругой. Пролетев по залу, и едва не сбив с ног официанта, подскакиваю к монстру. Кэре. Он удивлённо на меня смотрит. Сжав руки в кулаки, из последних сил гложу в себе тьму и едва ли не рычу. Я хочу знать правду. Это ты опоил дурью и износилвал мою подругу.